Глава пятая. Второй неочевидный принцип писательского мастерства. Отношение к писательству как к работе. Вспомните о распорядке великих писателей. Я кратко рассказал об этом в предыдущей главе. Большинство из них писали по утрам, но некоторые делали это либо поздно вечером, либо когда выдавалась свободная минута. Общее в их подходе – это регулярность. Конечно же, и у них бывали хорошие дни и плохие дни, но что бы ни происходило в жизни, они каждый день выполняли план. Говоря о писательстве как о привычке, я просто не могу не привести свой любимый пример и не упомянуть о писателе с профессиональным подходом к этому занятию. В автобиографии английский писатель Энтони Троллоп рассказал, как он объединял работу над книгами со службой в почтовом отделении. Тролоп написал около 50 романов, но трудился над ними лишь по несколько часов в день, с утра, до службы. По сути, он неизменно следовал ритуалу, чтобы не сбиться с установленного ритма. С половины шестого до половины девятого Троллоп, положив перед собой часы, писал по 250 слов каждые 15 минут, или тысячу слов в час. Итак, 250 слов каждые 15 минут, без перерыва. Самое удивительное в ритуале тролопа это его подход к самоорганизации. Если писатель заканчивал роман раньше, чем выходило время, отведенное на написание книги, он не шел отдыхать, а тут же начинал работать над следующим произведением. Согласен, такой подход выглядит несколько ненормальным, но из него можно извлечь важный урок. Возможно, это больше подходит для квалифицированного рабочего, но если применить его к писательскому труду, понимаешь, что ты способен на великие дела, даже когда день и без того полон других забот. Итак, благодаря чудесному утру вы сможете всегда вставать с нужной ноги, а теперь вам еще и известно, что превратить писательство в привычку вполне возможно. Далее предлагаю поговорить о деталях превращения вашего увлечения в систему, похожую на ту, что использовал Троллоп, поскольку она позволяет регулярно выдавать на гора определенное количество слов и книг. Как выделить время для работы над книгой? Мое любимое изречение на эту тему, которое приписывают Уильяму Фолкнеру, я пишу только тогда, когда чувствую вдохновение. На мое счастье, я чувствую его каждое утро в 9 утра. Прочитайте последнее предложение несколько раз. До тех пор... пока не постигнете его смысл. «На мое счастье я чувствую вдохновение каждое утро в девять утра». Вы поняли. У Фолкнера все просто. Любители ждут вдохновения, чтобы писать, а профессионалы относятся к писательству как к работе. Они пишут каждый день, обычно в одно и то же время. Они пишут, когда у них есть вдохновение. Они пишут, когда вдохновения нет. а иногда они пишут, когда им меньше всего хочется это делать. «На мое счастье, я чувствую вдохновение каждое утро в девять утра». Тут вы можете возразить, что строгий график убивает радость писательства, уничтожая креативность этого занятия. Но обычно все наоборот. Придерживаясь графика, вы приучаете свой ум трудиться в определенное время, вы учитесь моментально включать творческое полушарие мозга. Поначалу это бывает нелегко, но в конечном счете все приходят к тому, что могут приступать к работе сразу же, без промедления. Позвольте мне пояснить эту мысль на простом примере. Конечно же, хоть раз в жизни вы смотрели спортивные соревнования. Поэтому знаете, что большинство спортивных мероприятий планируется на конкретный день и время. Важные соревнования по любым видам спорта – бейсбольные, баскетбольные и футбольные матчи – проводятся в одно и то же время и в определенное время года. «Спортсмены не выбирают, когда им играть. Время игр устанавливается спортивной лигой и владельцами команд». «Можете себе представить, чтобы кто-нибудь из спортсменов заявил тренер? Что-то у меня сегодня нет вдохновения играть. Может, перенесем матч на завтра?» «Думаю, его просто засмеяли бы. И, вероятно, отправили на скамью запасных». Спортсмены не контролируют расписание игр, поэтому они много тренируются, чтобы достигать пика эффективности именно тогда, когда требуется, а те, кто на это не способен, вылетают из большого спорта. К счастью, такой подход работает и для писателя. Выделите в графике время для работы над книгой и приучите себя писать именно в этот период. На мое счастье, я чувствую вдохновение каждое утро в 9 утра. Теперь, когда вы знаете, почему так важно выделить в расписании время для занятий писательством, поговорим о том, как это осуществить на практике. Далее описаны четыре важных соображения, которые следует учесть при планировании этого вида деятельности. Соображение первое. Как писать. Я уже не раз говорил о важности привычек, так что вас не удивит то, что я рекомендую уделять писательству не менее пяти дней в неделю. Если вы стараетесь проводить выходные с семьей, можете пропустить один день, но чтобы поддерживать привычку, достаточно писать всего несколько минут в день. Помните об этом. Итак, мой совет. Поставьте перед собой несложную цель, которую легко достичь при любых обстоятельствах, что бы ни происходило, например, писать 10, 20 или 30 минут в день. Просто цель должна быть маленькой и легко вписываться в распорядок даже самого напряженного и загруженного дня. Соображение второе. Когда писать? Лучший способ достичь успеха на писательском поприще заключается в том, чтобы запланировать это занятие на определенное время и не пропускать ни одного дня, разве что делать один выходной в неделю. Таким образом, можно перестроиться с любительского на профессиональный подход и стать творцом, независимым от обстоятельств. Мой писательский ритуал очень простой. Я выполняю программу «Чудесное утро» и сразу сажусь за стол минимум на полчаса. Это мое задание в рамках маленьких целей. Обычно я пишу несколько часов, но если день предстоит напряженный, могу ограничиться получасом, а в остальное время заняться неотложными делами. В дополнение к несложной достижимой цели необходимо отвести время для письма. Я рекомендую утро, сразу после всех обычных процедур. Делать так лучше всего по нескольким причинам. Во-первых, вы не сможете откладывать писательство на потом или пропускать занятия, если днем или вечером возникнут непредвиденные обстоятельства. Во-вторых, утром вы предельно внимательны и полны энергии, особенно после завершения программы «Чудесное утро». В-третьих, так вы избежите истощения эго, растраты творческого потенциала на другие виды деятельности. В-четвертых, сократите число отвлекающих факторов, поскольку рано утром мир по большей части еще спит. Возможно, в начале дня вам удастся выделить время только на чудесное утро. В таком случае придется планировать написание книг на другую часть дня. Может, по утрам у вас все происходит напряженно, поскольку вам, скажем, нужно отправлять детей в школу или собираться на работу, и вы просто не можете отдать приоритет писательству. Что ж, не беда. Самое важное – выделить сколько-нибудь минут или часов и никогда не пропускать занятия. Выбрав время суток для писательства, отведите его в своем расписании. Отныне это священное время, которое не менее важно, чем любая договоренность или встреча. Полчаса или час посвящены только работе над текстами и ничему иному. Главное – последовательность и регулярность. Два условия, которые облегчают превращение писательства в привычку. Выполняйте принятое решение на протяжении нескольких недель, и вы приучите мозг сразу брать быка за рога, как только садитесь за стол и перестанете страдать от вредной привычки откладывать это занятие и других подобных проблем. Соображение третье. Где писать? Имеет ли место значение для письма? Думаю, да, так как место играет важную роль в превращении этого занятия в привычку. Правильно выбранное место для работы помогает автору оставаться сосредоточенным, защищает от отвлекающих факторов и стимулирует вдохновение. Причем оно должно быть удобно расположено, чтобы до него можно было добраться максимум за 10 минут. Это особое место — предназначена для важного вида деятельности. И, наоборот, в неподходящем месте множество отвлекающих факторов и людей, которые то и дело просят уделить им минуту внимания. Писать здесь просто невозможно, потому что сосредоточиться удается лишь на несколько минут. Нужно сказать, что нет единственно верного правила для выбора подходящего места. Одним писателям нужна полная тишина, другим же, включая меня, прекрасно пишется в шумных кафе. Важно понять, что удобно для вас, и когда наступает отведенный час, направляться в нужное место. Оказавшись в знакомом пространстве, разум немедленно начинает работать. Дома или нет. Для работы дома есть несколько вариантов обустройства рабочего пространства: кабинет, письменный стол в укромном уголке дома, крыльцо, задняя либо передняя часть обеденного стола, уголок в спальне, переоборудованная часть гардеробной. Главное — найти уголок, максимально защищенный от воздействия отвлекающих факторов. Если же у вас нет возможности писать дома, это можно делать везде, где подключается ноутбук. Например, кафе, столовые и закусочные, помещения в совместном офисе, библиотека, общественные места вроде парков, общественный транспорт, скажем, автобус или пригородный поезд. Если вы решили писать вне дома, не забывайте брать с собой все необходимое — ноутбук, План проекта, заметки и записи, блокнот, несколько ручек и программы для обработки текстов. Научившись работать в любое время, в любом месте, вы станете, образно говоря, мобильным писателем. Соображение четвертое. Как создать рабочую обстановку без отвлекающих факторов? Выбор места — лишь малая часть процесса. Обычно на продуктивность писателя сильно влияет оформление помещения, уровень шума и мера беспорядка. Поэтому стоит потратить несколько минут на обустройство пространства, в котором пробуждается ваше вдохновение и где вы надежно защищены от отвлекающих факторов. Чтобы создать мотивирующую рабочую атмосферу, включите в нее какие-либо из следующих элементов. Награды, дипломы и тому подобное, позитивные отзывы о ваших предыдущих работах, список аффирмаций, цитаты из произведений успешных писателей, раскадровку сюжета книги, над которой вы работаете, фотографии писателей, которые вас вдохновляют, книжные полки с любимыми книгами, как художественными, так и научно-популярными. Какие вещи будут наполнять рабочее пространство зависит от ваших предпочтений. Одним авторам нравится работать в комнате, заваленной разными предметами и кипами бумаги, в такой обстановке они чувствуют себя настоящими художниками, другие предпочитают минимализм, письменный стол и компьютер. Я рекомендую начать с того, что есть в вашем рабочем пространстве сейчас, убрав из него все, что вас отвлекает, и добавив что-нибудь вдохновляющее. Как минимизировать влияние отвлекающих факторов? Отвлекающие факторы очень пагубно влияют на продуктивность. Даже несколько минут — когда вас оторвали от дела, могут уничтожить творческий порыв, свести на нет концентрацию внимания и заставить вас забыть, о чем вы собирались писать. Следует учитывать и кумулятивный эффект при отвлечении внимания. Действительно, вы теряете всего 5 минут в день, но подумайте, сколько получается, и если сложить эти минуты за месяц половиной часа или год более 30 часов, это очень много. Потерянное время — значительно уменьшает количество написанных слов и, кстати, негативно сказывается на доходах от писательской деятельности. Как вы, конечно, помните, среднестатистический писатель пишет в день всего полчаса-час. Так что в ваших интересах устранить любые отвлекающие факторы, которые крадут время и снижают производительность. Я предлагаю вам взять на себя полную ответственность за их предотвращение. Для этого вам понадобится сделать следующее. Приступая к работе, надевайте наушники или вставляйте в уши беруши. Во время работы слушайте музыку, чтобы сосредоточиться. Не пожалеете денег на генератор шума или компьютерное приложение с такой функцией, которое издают звуки океана, ветра или дождя. Работайте в помещении с плотно закрывающейся дверью, чтобы изолировать себя от звуков. Устраивайтесь писать в удаленной части парка, ресторана или кафе, вдали от грохота колонок и голосов людей. Очистите письменный стол от ненужных предметов. Отключите звук в компьютере и телефоне, чтобы не слышать сигналы при получении новых электронных писем или текстовых сообщений. Поговорите с соседями по комнате, детьми и домочадцами. Дайте им понять, что когда вы пишете, беспокоить вас можно только в крайнем случае. Работайте на компьютере в автономном режиме, отключившись от интернета и электронной почты, чтобы не было соблазна зайти в сеть, погрузившись в взыскание «забыть о работе». Писать регулярно непросто, а отвлекающие факторы усложняют эту задачу. Поэтому наилучший способ предотвратить их воздействие — устранить, прежде чем вы с ними столкнетесь. Следите за количеством слов. Труд писателя довольно непредсказуем. В какие-то дни слова льются рекой, и вы без малейших усилий создаете потрясающий текст, в другие каждое слово рождается с трудом, вас охватывает отчаяние и даже недоумение, зачем вы взялись за столь неблагодарное дело. Увы, ни один писатель не способен предвидеть хорошие или плохие дни, а значит, лучшее, что он может сделать, это определить, когда его творческий поток оптимален, и планировать день так, чтобы писать в периоды пиков энергии. Состояние потока Наверняка у вас бывали моменты, когда, по вашим ощущениям, вы попадали в поток, и дело шло как по маслу. Такое случается, когда пишешь, занимаешься спортом или работаешь над интересным проектом. В такие минуты вы чувствуете высокую мотивацию, и время летит как стрела. Это состояние и есть известный сегодня многим поток. Идею о потоке предложил и популяризировал американский психолог Михаил Чиксинг-Михайи. Он много писал об этом явлении в своей знаменитой книге «Поток. Психология оптимального переживания». Так чиксент михаи отмечает, что поток — это состояние, в котором творчество объединяется с ощущением счастья. И возникает такое чувство, когда человек глубоко погружается в тот или иной креативный процесс. В таком состоянии нет места негативным чувствам и неуверенности в себе. Оно дает удовлетворенность, которая сохраняется и после того, как поток исчезает. Состояние потока возникает, когда вы полностью сосредоточены на выполнении задачи, не обращаете внимания на то, что происходит вокруг, при этом внешний мир вас практически не отвлекает, точно знаете, что и как нужно делать, в некоторой мере теряете свое «я» и становитесь единым целым с тем, над чем работаете, избавляетесь от волнений и сомнений относительно своих способностей, забываете об ограничивающих убеждениях, испытываете острое чувство счастья и удовлетворенности от выполнения задачи и дела, которым вам очень нравится заниматься. Иначе говоря, состояние потока – волшебный момент, когда вы находитесь на пике продуктивности, и ничто не мешает вам вершить великие дела. Однако, к сожалению, это состояние нельзя включить, словно лампочку. Бывают дни, когда оно просто не приходит, что не делает. И хоть вы не можете заставить себя войти во вдохновенное состояние творчества и высокой концентрации внимания, можно постараться открыться ему. Воспользовавшись уроками из книги Чиксент-Михайя, я рекомендую вам сделать три простых шага, существенно повышающих вероятность регулярного достижения пиковой продуктивности. Шаг первый. Работайте над интересными проектами. Большая часть писательской работы должна быть сосредоточена на жанрах или темах, которые интересны и нравятся вам самому. Конечно, иногда приходится писать ради того, чтобы оплатить счета, но в основном лучше браться за интересные проекты. Для иллюстрации этой идеи позвольте мне рассказать о принципе, которому я обучаю студентов в Authority Pub Academy. Я называю его принципом трех P: Passion – страсть, Personal Experience – опыт и Profitability – прибыльность. Первый – страсть. Выбирайте темы, которые вам интересны. Вам должно нравиться рассуждать об этом, не говоря уже о том, чтобы писать. Второй. Опыт. Пишите о том, в чем у вас есть опыт или, по крайней мере, возможность опросить специалистов, чтобы потом поделиться их опытом с остальным миром. Третий. Прибыльность. Беритесь за то, что хорошо продается на платформах для электронных книг, таких как iTunes, Amazon и Коба. Рекомендую писать о том, что вас интересует, в чем у вас есть опыт, если вы автор научно-популярной литературы. Прибыльность проекта, безусловно, тоже важна, но это последний из трех критериев, которые стоит учитывать при выборе проекта. Главное – ваш интерес. Когда есть страсть, намного легче придумывать хорошие идеи и долго поддерживать интерес читателей. Кроме того, в этом случае подсознание само будет подкидывать вам истории для создания отличных текстов. Шаг второй. Создайте наилучшие условия для состояния потока. Я уже рассказывал об этом в предыдущем разделе, но неплохо и повторить. Лучший способ вызвать поток заключается в том, чтобы избавиться от всех отвлекающих факторов в рабочей обстановке. Для этого поступайте следующим образом. Избегайте многозадачности. Если вы одновременно выполняете больше одной задачи, в вашей голове создается хаос, что приводит к стрессу. Исключение – прослушивание успокаивающей музыки в фоновом режиме. Недавно Стэнфордский университет проводил исследование, которое показало, что при одновременном выполнении нескольких задач снижается продуктивность деятельности, в отличие от выполнения одной задачи. Избавляйтесь от отвлекающих факторов. Закройте дверь, чтобы окружающие не могли прерывать вашу работу. Отключите электронную почту и уведомления приложений. Любое постороннее воздействие помешает вам войти в состояние потока. Так что будьте внимательны. Не допускайте ничего, что может прервать творческий процесс. Ищите способы предотвратить это. Сосредоточьтесь на настоящем моменте. Ваше внимание должно быть сосредоточено на том, что вы делаете, и ни на чем другом. Постарайтесь освободиться от посторонних мыслей, например, о счетах, других проектах или шоу, которые вы смотрели накануне вечером. Думайте только о том, над чем сейчас работаете. Я уже объяснял, как устранять отвлекающие факторы, поэтому не стану перечислять конкретные действия еще раз. Запомните одно. Состояние потока на редкость хрупкое, и, следовательно, нужно делать все возможное, чтобы свести к минимуму его прерывания. Шаг третий. Работайте временными блоками. Хорошие писатели ставят время себе на службу. Они знают, как игнорировать все, что их отвлекает. Если вы из тех, кому трудно сосредоточиться, попробуйте поделить отведенное на писательство время на короткие отрезки и отслеживать их с помощью таймера. Для этого используйте особый метод под названием «Метод помидора». Метод помидора — Популярная сегодня система управления временем, разработанная в 1980-х годах Франческо Черилло. Ее быстро взяли на вооружение предприниматели и специалисты в области производительности труда. Черилло обнаружил, что концентрация внимания остается высокой ограниченное время. После этого человек непременно на что-нибудь отвлекается. Поэтому он решил создать систему, в соответствии с которой нужно максимально сосредоточиваться на выполняемой задаче некий краткий период, после чего следует отдыхать перед началом следующего спринта. Чирилла дал такое название своему методу из-за популярного в те времена кухонного таймера в виде помидора. Таймером пользовались хозяйки на кухне. А Чирилла экспериментировал с делением времени на отрезки, до тех пор, пока не обнаружил наиболее эффективные. Речь шла об эффективности в производстве. Последовательность действий в методе Помидора такова: первое — выбрать задачу, например, создание контента; второе — установить таймер на 25 минут; третье — работать в течение 25 минут, не отвлекаясь; четвертое — сделать пятиминутный перерыв, встать и походить; пятое — вернуться к работе еще на 25 минут; шестое — после четвертого раза сделать перерыв на 15-30 минут. Иными словами, если вы решили писать 2 часа в день, то по методу помидора будете работать в сумме 100 минут с тремя 5-минутными перерывами между рабочими подходами. Возможно, вам показалось, что этот метод не так уж и эффективен. И лучше просто писать сколько-нибудь без перерывов. В таком случае вспомните, как вы в течение длительного периода пытались выполнить какую-либо задачу. Скорее всего, сначала вы были полны энергии и энтузиазма. Но вскоре достигли момента, когда концентрация внимания пошла на спад, и, в конце концов, вам страшно захотелось заняться чем угодно, только не тем, что вы делали. Метод помидора позволяет бороться с желанием отвлечься. Благодаря ему ваш ум остается свежим и сосредоточенным, а запланированные перерывы на отдых дают возможность оторваться от дела и несколько минут отдохнуть. Следовательно, хоть вы и будете писать меньше времени, качество текста будет выше того, что создается к концу марафонского забега. Если вас заинтересовал метод помидора, загрузите одну из следующих программ, чтобы контролировать работу по написанию текстов. TeamVis. Эта программа синхронно работает на компьютере и мобильном телефоне. RapidRabbit. Приложение для iPhone и iPad. FlowKeeper. Приложение для персонального компьютера. «Помодора» — приложение для Android. Выбор длительности временных отрезков в значительной мере зависит от ваших предпочтений. Мне, например, метод помидора нравится за его приятную симметричность. 25 минут работы и 5 минут отдыха в сумме дают полчаса. Четыре таких отрезка складываются в два часа работы, что, по-моему, удобно для автора. Одни люди предпочитают короткие пяти или восьми минутные спринтерские забеги. Другие любят писать целый час без перерыва. Совет. Экспериментируйте с разными отрезками, пока не найдете те, что позволяют вам чаще находиться в состоянии потока и не отвлекаться на посторонние вещи. Отслеживайте привычку писать. Писателю очень важно уметь распознавать состояние потока, когда он чувствует себя так, будто может писать бесконечно, и определять, что лучше всего поддерживает это состояние. Для этого стоит наблюдать за рабочим процессом и использовать свои наблюдения для выявления моментов пиковой продуктивности. Для начала создайте электронную таблицу с девятью столбцами со следующими заголовками. Первый – дата. Второй – время суток, утро, день или вечер. Третий – место, офис, кафе, пригородный поезд. Четвертый – название проекта, что вы пишете. Пятый — тип контента, структура или план произведения, первый или второй черновик рукописи. Шестой — общее время рабочего сеанса, сумма временных отрезков. Седьмой — общее количество слов. Восьмой — среднее количество слов в расчете на один отрезок, количество слов, деленное на количество отрезков. Девятый: примечание, все, что помогает или мешает вам писать. После каждого рабочего сеанса вносите в таблицу все эти данные. Сначала это занятие кажется бесполезным, но если заниматься им в течение нескольких недель, вы наверняка выявите в показателях количества слов определенные шаблоны и поймете, когда вам работается лучше всего. Вы определите наиболее продуктивное время, а также место, где работа идет лучше всего. это самый лучший способ для достижения оптимального состояния потока, и когда вы научитесь в него погружаться, останется только оказаться в нужное время в нужном месте. Наблюдение за рабочим процессом в течение нескольких недель позволило мне определить два состояния потока. Первое в начале дня, сразу после утреннего ритуала, второе около полудня в местном кафе Starbucks. И теперь я планирую работу на эти пиковые моменты. Благодаря этим действиям вы выясните, когда и где вам работается лучше всего. Так что не пожалеете пяти минут в день на то, чтобы записывать свои наблюдения, чтобы выявить оптимальные для работы периоды. Это непременно скажется на уровне вашего писательского мастерства самым позитивным образом. Как создать форму для отслеживания рабочего процесса? Чтобы получить готовую к печати таблицу для отслеживания рабочего процесса, которую использую я. Ознакомьтесь с информацией в разделе «Ресурсы» на моем сайте. Тут возможны два варианта действий. Первый — использовать программу, совместимую с Excel и с ее помощью вносить данные на компьютере. Второй — распечатать файл в формате PDF и ежедневно записывать в таблице данные. Если вы хотите создать собственную форму, Откройте любую программу для работы с электронными таблицами и создайте таблицу с девятью столбцами, как было описано в предыдущем разделе. Старайтесь вносить в таблицу свои наблюдения как можно точнее. Записывайте количество слов, вносите в колонку примечания все мысли и замечания обо всем, что вас отвлекало. Далее перечислены некоторые распространенные причины. Вы были очень заняты, устали, и у вас не хватило энергии писать долго. Вы откладывали работу над книгой до конца дня, а затем совсем забыли о ней. Вы позволяли коллегам, друзьям или членам семьи прерывать вас. Вы отвлекались на просмотр электронной почты и Facebook. Вы увлеклись исследованием какого-то факта и в итоге полностью отвлеклись от работы. Будьте честны с собой, чтобы не допустить повторения подобного в будущем. И, кстати, так вы лучше поймете, что такое по-настоящему хороший день писателя. И последнее, что я хочу заметить, о состоянии потока. Последовательность и регулярность здесь важнее, чем количество слов. Лучше писать понемногу каждый день, чем действовать по принципу «то пусто, то густо». Нужно ежедневно садиться за стол и писать некоторое время. И очень важно никогда не разрывать эту цепочку. Как не разорвать цепочку? одно из самых интересных историй о привычках которые мне когда-либо приходилось слышать рассказывал популярный юморист джерри санфилд однажды в беседе с начинающим комедийным актером санфилд дал собеседнику простой совет каждый день выделяя время на создание нового материала главное в этом деле не пропускать ни одного дня даже если вы совершенно не в настроении для шуток этот совет довольно похож на мой согласитесь в начале года санфилд вешает на стену календарь и зачеркивает в нем большим красным крестиком каждый день когда пишет новый материал для выступлений ему не обязательно писать много но это нужно делать ежедневно без перерывов цель комика никогда не разрывать цепочку ставя крестики вы стимулируете себя выполнять поставленную задачу каждый день и чем длиннее непрерывная строка красных крестиков в календаре Тем более обязанным вы чувствуете себя всеми силами бороться и, преодолевая сопротивление, продолжать в том же духе. Многие великие писатели делали и делают то же самое, даже если не ставят крестиков в календаре. Стивен Кинг, Эрнест Хемингуэй, Курт Вонигуд и Айзек Азимов все пишут или писали каждый день. Цель такого подхода – не позволять себе отговорок и оправданий. Писатели – большие мастера придумывать весьма остроумные причины для того, чтобы не приступать к работе. Мы от природы творческие люди и часто используем креативность для оправдания неправильных поступков. Например, придумываем, почему у нас не получается сегодня писать. И снова простой совет. Поставьте перед собой выполнимую цель, которой можно достичь независимо от обстоятельств, и ни за что не позволяйте себе уговорить себя от нее отказаться. Поставьте такую маленькую, скажем, писать не менее одного абзаца в день, и скромную цель — писать полчаса в день. Выбор за вами. Я только настоятельно рекомендую поставить такую цель, какой вы без труда будете достигать каждый день, даже в выходной. Два способа писать больше слов. Я только и делаю, что твержу о регулярности в писательстве и о том, почему важно писать 5-7 раз в неделю. Но что, если вы уже выработали привычку писать, но выдавать нужное количество слов у вас все равно не получается? У вас есть два варианта действий. Либо увеличить скорость набора текста, либо надиктовывать текст. И сейчас я кратко расскажу о каждом из них. Эти способы станут вашим секретным оружием и помогут делать больше за то же время. Вариант первый. Увеличить скорость набора текста. Научиться быстрее печатать – самый простой способ. С его помощью вы наверняка увеличите количество слов. Многие авторы печатают неумело, двумя пальцами, хотя могли бы освоить печать вслепую, поскольку этот метод считается самым быстрым. Если вы все еще печатаете двумя пальцами, вам следует его освоить хотя бы потому, что люди, печатающие по старинке, в среднем выдают 25 слов в минуту, люди, печатающие слепым методом, способны выдавать в среднем 40 слов в минуту, Метод слепого набора позволяет печатать более 60 слов в минуту. Еще одно преимущество этого метода состоит в том, что вы будете допускать меньше ошибок. Опечатки при вводе текста не только снижают скорость работы, но и нарушают ход мыслей и плохо сказываются на продуктивности. Научившись печатать с меньшим количеством ошибок, вы будете выдавать каждый день еще больше слов. Что же, записаться на курсы машинописи? Я понял, понял. Идея о посещении курсов машинописи никого не привлекает. При мысли об этом в моей голове всплывает картина, как я раз за разом печатаю бессмысленную фразу «Шустрая бурая лисица прыгает через ленивого пса», которая используется для обучения набору текста, так как в ней собраны все буквы латинского алфавита. К счастью, вы можете повысить скорость ввода текста с помощью трех простых шагов. Во-первых, оцените свою нынешнюю скорость печатания. Используйте для этого инструмент вроде теста test. Это займет у вас всего минуту. Чтобы получить максимально точный результат, пройдите тест несколько раз и выведите среднее значение. Далее проверьте свой рейтинг. От 10 до 25 слов в минуту вы печатаете медленно. От 26 до 54 — средняя скорость. От 46 до 60 — быстро. От 61 до 80 очень быстро и более 81 профессионально. Если вы обнаружили, что печатаете медленнее оценки быстро, переходите на следующий этап. Начинайте работать над повышением скорости набора текста. Для этого скачайте программу для обучения печати вслепую. Есть много отличных приложений, но мне больше всего нравится Mavis Beckham Teachers Typing, которой уже почти 30 лет. С ее помощью я освоил этот навык. Если вы считаете, что вам просто необходимо научиться печатать больше слов в день, выделите время на обучение слепому методу печати. Конечно, на учебу уйдет несколько недель, отняв часть времени на написание книг, но, поверьте, игра стоит свеч, поскольку последующие проекты будут реализованы намного быстрее. Вариант второй. Надиктовывать текст. Диктовка — самый лучший способ для создания структуры произведения и первых черновиков. с ним все довольно просто. Вы загружаете нужную программу, надеваете гарнитуру и излагаете содержание текста. Таким образом, автору удается быстро создать черновик. Если вы медленно печатаете, диктовка первого варианта рукописи увеличит количество слов на 100-200%. Люди говорят быстрее, чем пишут, и с помощью диктовки можно выдавать по несколько тысяч слов в час. Некоторые авторы Даже утверждают, что этот метод позволил им повысить скорость до 5000 слов в час. Что же до моего опыта, то поначалу проекты, выполненные таким способом, продвигались не слишком быстро, потому что мне нужно было временно ознакомление со специальным программным обеспечением. Помните, что ваша цель на этом этапе — это не создание идеального материала. Вам нужно упорядочить и записать свои мысли, чтобы впоследствии вернуться к тексту и хорошенько его отредактировать. Кроме того, метод диктовки отличается эргономичностью. Вам не приходится напрягать руки, наживая такие серьезные проблемы, как синдром запястного канала или артрит. Преображение речи в текст облегчит эти страдания или позволит избежать их. И, наконец, последнее преимущество. Надиктовывая текст, вы избавляетесь от вредной привычки редактировать его по ходу создания. Как я уже говорил, это разные виды деятельности. Если вы диктуете, то не можете тут же вернуться и исправить ошибку. Поэтому вы быстро учитесь создавать черновой вариант, не испытывая непреодолимого желания сразу же что-нибудь в нем изменить. В конечном счете вы приучаетесь доверять быстрому созданию черновиков и затем на этапе второго и третьего черновиков дорабатывать текст, доводя его до совершенства. Как надиктовывать материал? Эффективность диктовки зависит от оборудования. Сегодня на рынке предлагается много программ распознавания речи. Скачайте одну из них и опробуйте. Я рекомендую программу распознавания речи Dragon Naturally Speaking. Предупреждаю, чтобы научиться пользоваться этим продуктом, придется немного потренироваться. Необходимо адаптировать приложение к вашему голосу и манере говорить. На это уйдет некоторое время, зато очень скоро ваши инвестиции окупятся систематической выдачей тысячи слов в час. Еще один необходимый инструмент — качественный недорогой микрофон. Надо помнить, что при покупке таких устройств можно переплатить за десятки ненужных функций. Мой совет ограничится простым, вроде гарнитуры Logitech H390, стоимостью от 20 до 30 долларов. Подробнее о диктовке текста. На диктовывании книг — широкая и важная тема для писателя. Я коснулся ее поверхностно, и если она вас интересует, Прочитайте две книги, которые проведут вас через весь процесс. Крис Фокс «Как писать пять тысяч слов в час», Моника Леонелл «Продиктует свою книгу «Как писать быстрее, лучше и умнее». Обе книги служат отправной точкой для изучения этого способа создания текстов. В них рассказывается, какие инструменты вам понадобятся, как приступить к делу, не испытывая негативных эмоций, которые нередко возникают у авторов при знакомстве с новой методикой. Шесть инструментов для улучшения навыков письма. Несколько полезных инструментов помогут вам отточить писательское мастерство, научиться сохранять идеи для книг и извлекать прибыль из писательства. Шесть приложений, описанных далее, избавят вас от многих проблем, с которыми сталкиваются писатели. Первое. Скрайвенер. Незаменимый инструмент. Его обожают многие авторы. Со Skrivener вы можете собрать в одном месте все заметки, наброски структуры произведения и черновики, организовывать и упорядочивать их, установить количество слов как для рабочего сеанса, так и для проекта в целом, заблокировать многие отвлекающие факторы – вы будете работать в полноэкранном режиме, без труда менять порядок разделов текста, использовать поле экрана, чтобы проводить изыскания, не закрывая документ с текстом, переформатировать готовый продукт в файлы различных типов, чтобы публиковать их на разных платформах. Если вы намерены превратить писательство в свою основную деятельность и зарабатывать этим на жизнь, Skrivener поможет вам управлять этим процессом. Стоит он от 40 до 50 долларов. Второй Evernote. Об этом приложении я расскажу подробнее в следующей главе. Поэтому сейчас скажу только, что это идеальный инструмент для организации исследований. даже если вы старинный пользователь с Основное преимущество Evernote заключается в том, что эта программа синхронизируется с самыми разными устройствами. Поэтому, увидев или услышав хорошую идею для книги, вы можете быстро ввести ее в приложение, поместив в соответствующую папку, а затем включить в рукопись во время следующего рабочего сеанса. Кроме того, Evernote поддерживает все типы медиа. благодаря чему вы можете добавлять комментарии, видео, аудио и документы. Все это обеспечивает автора повышенной гибкостью в проведении исследований при подготовке к работе над книгой. Третье — Тим Виз. Как я уже говорил, метод помидора — это стратегия управления временем, которая нравится многим авторам. Не всегда бывает легко отслеживать не связанные непосредственно с писательством задачи, возникающие при реализации любого проекта. С помощью приложения TeamWiz вы можете преобразовать работу над книгой в последовательность временных отрезков, с которыми можно работать по этому методу и отслеживать каждый отдельно. Это программное обеспечение сочетает в себе метод помидора с техникой, которая обсуждается в книге Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок». С его помощью любой масштабный проект превращается в ряд выполнимых задач. В TeamWiz можно создать новый проект для следующей книги, определить все необходимые шаги, а затем установить предельные сроки для важных этапов. Четвертое. Grammarly. Это приложение для корректуры текстов — улучшенная версия стандартной компьютерной программы для проверки орфографии. Скопируйте и вставьте фрагменты текста в Grammarly, и приложение проверит распространенные ошибки в вашем тексте. От большинства подобных программ Грэморли отличается тем, что помимо проверки обеспечивает полезную обратную связь с автором, что непременно улучшит общее качество письма. Грэморли предоставляет проверку орфографии лучшего качества, чем в Word и других подобных программах, полезные объяснения грамматических ошибок, например, в каких случаях употребляется страдательный залог глагола, проверку неправильного употребления слов, предложение синонимов с учетом контекста, проверку на плагиат с примерами цитат. Конечно же, Grammarly не заменит профессионального редактора, но вы можете использовать это приложение перед тем, как отправить ему текст. В результате вы получаете полезные общие рекомендации, которые улучшают ваши навыки, а редактор сосредоточится на более важных и масштабных сторонах произведения. Пятое. Hemingway Editor. Как известно, чем проще текст, тем лучше. Не имеет значения, что вы пишете. Биллитристику или научно-популярную литературу пишите так, чтобы полностью раскрыть тему, причем максимально простым языком. Программа Хемингуэй научит вас этому. Приложение работает аналогично Grammarly. Вы копируете и вставляете текст, и в нем подчеркиваются элементы для редактирования. В программе используется удобная цветовая кодировка для идентификации фрагментов текста, которые нужно исправить. Например, Слишком сложные слова и фразы, чрезмерно длинные предложения, слишком частое использование наречий. А еще Хемингуэй оценивает читабельность текста. На первый взгляд, зачем это делать? Однако читабельность и понятность важнее новомодных словечек. В частности, приложение рекомендует авторам придерживаться пятого уровня читабельности, поскольку в этом случае книга или статья будет понятна практически всем. Шестое. Облачная система хранения данных предлагает место для хранения материалов, надежно защищенное от взломов и потери данных в случае поломки компьютера. Конечно, можно хранить работу в Skrivener, но мудрее сохранить файлы и в облачной системе, потому что тогда вы будете вдвойне защищены от любых неожиданностей. Вот четыре лучшие облачные системы. Первая — Dropbox, вторая — Google Drive, третья — Box, четвертая — Amazon Cloud. Все вышеперечисленные помощники служат отличным подспорьем в управлении файлами. Я предпочитаю Dropbox, поскольку им пользуется большинство. С помощью этого сервиса я обмениваюсь папками со всеми, с кем хочу. Однако остальные три тоже отличные варианты. Вы можете протестировать каждый сервис и выбрать тот, в котором оптимально сочетаются стоимость и простота использования. Итак, теперь вы знаете, как выработать привычку писать, как найти время на это занятие и подходить к нему профессионально. Теперь вы готовы погрузиться в обдумывание великих идей и узнать, как не терять ни одной важной идеи и мысли. В следующей главе я предложу вам несколько простых стратегий.